Глава девятая. Нам нужен план или эсгаловы муки? Совет, совмещенный с обедом, начался через полчаса, когда все члены команды, переодеты в чистое и причесанные, за исключением Макса, волосы которого всегда стояли дыбом, наотрез отказываясь соприкасаться с умной головой, собрались в столовой за общим столом, устланным самобранкой. Лукас, в качестве компенсации за тот оливковый ужас, что был вынужден носить всю первую половину дня, по такая нелепой моде Дарим Аверона, облачился в нечто ярко-изумрудное с массой роскошной золотой вышивки. Пышные каштановые волосы мага, вымытые, быстро высушенные с помощью магии, благоухали тонкими духами и локонами рассыпались по пышному кружевному воротнику. Воин же ограничился тем, что сменил пыльную рубашку и брюки на точно такие же чистые и связал мягкие, светлые, еще чуть влажные волосы в хвост на затылке. На радость Галу Элька сменила свой утренний невозможный наряд на другой, ничуть не уступающий ему в невозможности – коротенькие шуртики и завязанную в районе пупка большим узлом легкую белую рубашку без пуговиц под которой не просматривалось ничего, кроме нежного тела девушки. Щедрая скатерть выдала на гора массу разнообразных блюд, многократно превосходящую потребности даже самого голодного племени Абжур. «Так о чем ты хотел с нами посовещаться?» Первым, как всегда, не выдержал любопытный Рент, повсюду сующий свой острый нос. Элька, правда, уже давно заподозрила, что по части любопытства внешне более сдержанный Лукас превосходит и ее, и Фина вместе взятых, как минимум втрое. Просто умело это скрывает, выведывая то, что его интересует исподваль, как бы невзначай. О том, как нам убедить весь Дарима Верон в том, что не суть Кельметор. Драконы-оборотни, и их бог Дариман есть черный дракон. Коротко, в духе формулировки церковных постулатов просветил Рэнда делая небольшой глоток красного вина для аппетита. Мадмуазель Элька была права. Чтобы в это поверили, нам нужна значительная сила демонстрации. Неплохая идея. А не позвать ли по такому случаю библиотекаря Рогира? Предложил Рэнд, наливая из громадной фарфоровой супницы лапши с грибами в свою тарелку. «Маловато нас будет для такой...» Вор замешкался, подыскивая подходящее меткое словечко. «Крупномасштабные аферы!» Услужливо подсказала Элька, отбирая у Ренда половник, чтобы налить лапши и себе. «Ваши предложения не лишены смысла», признал очевидную полезность опыта в манипуляциях общественным мнением духа Рагира, занимавшего при жизни крупный государственный пост Лукас, и позвал... Сео Рагира, не соблаговолите ли вы присоединиться к нашей компании? Отчего нет? Выступая из стены, коротко поклонился команде Рагира Гарсида. Сделав вид, что присел в кресло у стены рядом с общим столом, он обвел общество взглядом, в котором читался легкий вопрос. Восхищенно выдохнул Макс, все еще не устававший удивляться возможностям настоящего привидения которая, будучи в благостном расположении духа, иногда позволяла парню исследовать себя. «Ты, может, еще и подслушивал?» Пришел в восторг вор, протягивая вечно голодному Рету кусочек сырной сосиски, фаршированной ветчиной. «В этом не было нужды, сэр. С ноткой некоторой ностальгии обылом заметил призрак, носивший некогда титул «Тени короля Эльтарии». «Я и так прекрасно осведомлён о проблеме, над которой вы сейчас работаете. Коммонациям зеркала наблюдения сложно остаться безучастным. Очень мощный магический предмет». «Прекрасно, Сеор!» — одобрительно кивнул Лукас, выбирая в качестве первого блюда прозрачное куриное консоме со спаржей и перепелиным яйцом. «Значит, нам не придётся тратить время на то, чтобы ввести вас в курс дела». «Насколько я понимаю, вам необходимо устроить завтра некое действо, которое безоговорочно заставит людей поверить в то, что вы хотите им рассказать». Коротко сформулировал проблему Рагира. «Именно», — ответила Элька, уплетая лапшу со здоровым аппетитом юности, ничуть не пострадавшим от невовремя съеденных чипсов и жареного миндаля. Грибные супы девушка любила с детства так же предана, как ненавидела чеснок. Это должно быть очень эффектное шоу. Нам нужен план. Или если исходить из слов мадмуазель о шоу, то сценарий. Уверенно закончил свою мысль Лукас. Я предлагаю лишить жрецов жертв для очистительного костра и вместо этого устроить иное действие, центральной фигурой которого должен стать великий Дриман. Продолжил Рагира. Кому, если не своему богу, «Могут безоговорочно верить люди и не посмеют возражать фанатики-жрецы. Стоит только подать голос, и в ереси обвинят уже их». «Да уж, переврать живую речь божества будет куда труднее, чем его заветы. Хотя с этой задачей они справились отлично», — фыркнула Элька. «Но как вы собираетесь это устроить?» — спросил призрак. «А не можем мы связаться с Советом Богов?» «И вызвать Даримана по-настоящему!» — уточнила Мирей. Искренней эльфийке все-таки притил обман. «Конечно, теоретически это нам по силам. Нужно лишь дозваться связиста. Но подумайте, мадемуазель, разумно ли разыскивать Бога, оставившего мир и допустившего истребление верующих для того, чтобы он образумил их? Не будет ли от этого еще больше беды, чем от имитации явления божества?» — вежливо спросил Лукас. «Не знаю», — признала эльфийка, задумчиво водя ложкой по тарелке с прозрачным бульоном, в которой накрошила мелких зеленых листиков салата. «Нариман, наверное, весьма сердит на Кельмитор, раз до сих пор не помог им». «И я не знаю», — с охотой согласился маг, элегантно уплетая консаме. «Поэтому предпочитаю иметь дело с уже проверенными величинами». «Конечно, Дариман, Черный Дракон может разгневаться на нас за этот розыгрыш. Но мы в число его почитателей не входим и в мире под его влиянием не живем. Поэтому серьезной опасности не подвергаемся. Тем более нас защищает статус работников Совета Богов. В контракте есть на это указание». Мак процитировал. «Божество, имеющее претензии к деятельности работника в подвластном ему мире не имеет права применять карательные меры на свое усмотрение. В случае несогласия с действиями работника, обжалование их надлежит осуществлять через Совет Богов, а именно тройку «Онтра», «Тиваль» и «Калаш». «Значит, Даримана на руль Даримана мы не приглашаем». Встрял Рент, уже приканчивающий лапшу. «Экономим фонды», — хихикнула Элька. «Но тогда кто его будет изображать?» «Я бы предложил кандидатуру у месье из Гала». С милой улыбкой прожженного камевоежора, впаривающего негодный товар, ответил Лукас. «Нет». Решительно буркнул Гал. «Я воина не паяц. Но, месье, никто иной с этим просто не справится. Ни я, ни месье Рент, ни Макс подходящей фактурой не обладаем». Горячо возразил Мак. «А я что, лысый, черноглазый?» «И с черными бровями в поллица?» Желчно удивился Гал, снизойдя до шутки. «Нет», – невинно улыбнулся Лукас. «Но это легко устроить». Гал от такой наглости просто поперхнулся лапшой. Элька, Рент и Макс от души рассмеялись, представляя себе преображенного таким образом воителя. Тот нахмурился еще сильнее. «В жизни надо все попробовать, Гал, соглашайся» посоветовала Элька, подавляя рвущееся наружу хихиканье. «Когда еще доведется выступить в роли Бога и спасти целый народ от гражданской войны? Разве они должны быть истреблены только потому, что забыли о своей сути Кельмитур? Хоть раз в жизни стань не зачитателем, а укротителем бойни. Будь оригинален!» «Хорошо. Неожиданно для всех, но не для Эльки», Умело сыгравший на памяти воина о трагическом, безумном прошлом, согласился Эсгал. «Да и кто с вами? Делайте, что хотите. Только потом прежний облик мне верните». «Ну, конечно!» – обрадованно заверил Галамак. «Обязательно! И если у тебя что-нибудь не получится?» Зловеще посулил воин Лукасу, смерив взглядом его пышную шевелюру. «Ты об этом пожалеешь?» «Все будет прекрасно», – сглотнув невольно подступивший к горлу комок, пламенно пообещал месье. «Одного доримана будет недостаточно», – задумчиво констатировал Рагира, когда кандидатура на роль черного дракона была утверждена единогласно. «Предлагаете клонировать?» – удивилась Элька, накладывая себе эскалопов из телячьей печени с белыми грибами и салата с куриными грудками и черносливом. Тогда Авандуса точно удар хватит. — Нет, Церита, — усмехнулся призрак. — Я имел в виду иное. Бог — высшая сущность. Он всегда потрясает, заставляет трепетать людские души, безжалостно обнажая их и указывая истину. Но вам нужно придумать еще что-то, чтобы чудо явления Даримана принесло в Дарима Верон не только благоговение, но радость и свет, очистило их от скверной ложной веры. «Вы правы», – задумчиво согласился Лукас, потеряв подбородок. «Именно ощущение чистой радости бытия и свободы оставляет на душе посещение настоящего святилища Доримана. Мы должны постараться вызвать эти чувства в людях. Их слишком долго пугали, чтобы новый страх мог стать по-настоящему глубоким впечатлением. Да, нужно будет поработать над спецэффектами». «Я уже знаю один!» – прищелкнула пальцами Элька, аж подскочив на месте, так не терпелось ей поделиться с ног сшибательной идеей с друзьями. «Зеркало истинного зрения!» «Это что такое, мадемуазель?» – заинтересовался маг. «А может сработать?» – оживился Рагира, находя идею Эльки подходящей. «Зеркало из дворца Дарима Верона показывает людям их истинный облик!» Шарль в нем отражался драконом, – наскоро пояснила девушка. «Так, значит, и другие Кельмитор смогут свой истинный облик узреть!» «Неплохая идея! Столь мощный магический артефакт нам без сомнения пригодится!» – покивал головой Лукас. «Но не мало ли одного зеркала для целой толпы?» – задала вопрос Мирей. «Кроме того, каждый видит в нем только себя!» Уточнил Макс техническую характеристику изделия. «Ну и что?» – пожала плечами девушка. «А Мак нам на что? Пусть сделает проекцию зеркала на всю толпу и расширит радиус его действия до восприятия всеми отраженными всех окружающих». «Ты это можешь?» – уточнил Рент. «Пожалуй, это нетрудно. Есть подходящее заклинание «Купол света». Не ломаясь, согласился Мак. Если наложить на него магию зеркала, то, скорее всего, получим нужный результат. Когда взгляну на зеркало, скажу поточнее. Да, эффект от созерцания собственной драконьей сути должен быть силен. Жаль, что вы рассчитываете освободить пленников оборотни заранее. Деловито продолжил Рогира. Их избавление стало бы прекрасным романтичным зачином представления до явления зеркала и до Доримана. «Раз можно сыграть Таримана. почему нельзя изобразить и пленников?» Робка предложила Мирей, неожиданно поднимая голову от куриной грудки в клубничном сиропе. «Шарман! Великолепная идея, мадемуазель!» Воскликнул маг, даже пальцами прищелкнул. «Меня и мадемуазель Эльку уже видели в Дарима и пригласили на завтрашний ритуал очищения в качестве зрителей. Но вы и, скажем, месье Рент...» Никому в городе неизвестны, и вполне сможете сыграть любящую супружескую пару, обреченную на сожжение и спасенную милосердным Дариманом.